Жданов объявился на Рижской 2 недели назад. Один сталкер опознал его и зачем-то поспешил доложить об этом командиру. К концу 2033 года власть на станции принадлежала военным, но начальник в то время ещё не был назначен. Ротный лишь презрительно усмехнулся, мол, не преступник в розыске не состоит, значит, пусть гуляет. Тем временем Жданов покупал АПС. Тот самый, который некогда принадлежал погибшему на ночном дежурстве Андрею. Каким-то чудесным образом оружие сменило несколько десятков владельцев и вновь оказалось на торговом прилавке Рижской, да ещё с полным боекомплектом. Затем Егор направился к медику станции, своему хорошему знакомому. В медкабинете царил хаос. Шкаф лежал на полу, Тумбочки были перевернуты, и их ящики валялись по всей комнате. А на столе догорали медицинские справочники. Дверь операционной была выбита. С самого входа в медблок открывался вид на накрытый простыней стол и табуретку, с лежащим на ней инструментами. Сам док стоял посреди кабинета, прижимая к разбитому виску пакет льда. «Что, опять военные?» Док вздрогнул, услышав знакомый голос тупое быдло. Тихо ведь, тихо. Егор похлопал друга по плечу. Наведут порядок скоро. Тимофеев со своим зведом опять. Док поморщился от дыма ещё не успевшего выветриться и посмотрел на кучу пепла, разлетающуюся по всему медблоку. Да, спирт искали, понимаешь, спирт. Казалось, Виктор не был удивлён внезапным появлением друга, которого считал погибшим. Ну и ладно, хрен с ним. Док, ты уговор наш помнишь? Конечно, доктор оживился. Я уже не ждал тебя. Сейчас, сейчас. Виктор быстрым шагом вышел из кабинета, оставив Егора одного посреди этого ужасного беспорядка. Жданов присел на единственный стул и закурил. Всё шло по плану. Никаких осложнений не предвещалось. Оружие есть, отряд ждёт в тоннеле. Будто весь план здания по пазлам, в нём не хватало бы только одного кусочка. Дверь распахнулась. Доктор Молча протянул сержанту рюкзак и, опустив взгляд, прошёл в операционную. Теперь пазл собран. Спасибо, нарочно громко сказал Егор. Виктор лишь пробормотал что-то невнятное, не выходя из соседней комнаты. Ну ладно, как знаешь, как знаешь. Жданов поспешил покинуть станцию.